Глава 4. Я проснулась от звука раздвигаемых штор, распахнула глаза и тут же зажмурилась от полетнемо яркого солнца. Доброе утро, юная леди, произнесла крепкая женщина средних лет в красивом розовом переднике и строгом светло-сером платье. Солнце уж высоко, пора и вам вставать. Доброе утро, сестра, сонно проговорила я, девясь с каких-то пор сёстрам позволен розовый. И тут же вскочила. Я же больше не в приюте. Заморгала быстро и замерла, рассматривая непривычные унылые стены, а узоры, выбитые на светло-зелёных тканных обоях, позолоченный канделябр на пять свечей, элегантную мебель и шёлковый ковёр на полу. Всё изысканное и утончённое. Цветы в большой мраморной вазе с золотой окантовкой, как фонтан красочных всполохов в центре гостиной. В высокие окна щедро лился солнечный свет. Звон колоколов и колокольчиков, голоса и птичий щебет. И было тепло. Женщина в переднике уже стояла перед моим диваном, протягивая нечто восхитительно лимонное с белыми кружевами. «Меня зовут миссис Хокс. А вас, Танотрея, я знаю. Вот ваше полотенце и халат. Вас ждет душ, юная леди, и завтрак. Госпожа Элбери велела, чтобы вы поторопились». «Спасибо», — пробормотала я. «Часы пробили семь, не помню, когда мне дозволено было столько спать. А они продолжали бить». Я подняла на звук глаза и оторопела. Это были непростые часы. Настоящий миниатюрный замок на стене, в котором крошечные существа с крылышками били молоточками по башенкам, А в окошке, в центре циферблата, сидела размером с ноготок девчушка в малиновом платьице и командовала парадом, как дирижер. С десятым ударом девчушка с крылышками поклонилась и закрыла оконце. А ее собратья-эльфы влезли под башенки. И все замерло. Чудеса. «Миссис Хокс!» — в волнении спросила я горничную. «Эти часы механические? И эти забавные малыши?» Никогда таких не видела. Часы механические, тик-таклины — самые что ни на есть живые. Советую не позволять себе с ними понебратство. Не то непременно будете опаздывать или приходить сильно загодя. Со временем фамильярничать не стоит. Мне показалось, или девочка за оконцем под циферблатом пристрастно уставилась на меня. Я кивнула ей с почтением и поспешила ответить. «Что вы, что вы! Какая может быть фамильярность? Только полный восторг!» Крошечная личика расслабилась и с улыбкой исчезла за шторками. В чудесном душе рядом с ванной на бронзовых лапах можно было бы провести вечность. Так там было хорошо. «А как пахли все эти бесчисленные бутылочки клубникой, розой, лавандой, сиренью и чем-то совершенно волшебным!» Но я не стала злоупотреблять терпением госпожи Элбери. Вместо того, чтобы наслаждаться тёплыми струями и запахами бесконечно, я лишь понюхала содержимое бутылочек, выбрала сирень и вымылась быстро, как солдат перед маршем. Как бы ни хотелось понежиться в мягкости предложенного халата, я достала из мешка своё второе платье, совершенно не отличающееся от первого, такое же серое, убогое. Натуральный мешок из немнущейся ткани, разве что чистое? Достала чистые штопанные чулки и, поспешно расчесав волосы, заплела косу. Честно говоря, я горжусь своими волосами. Не тому, что природа наградила, а тому, что в приюте всех часто отстригали коротко по причине вшей. И для сохранения собственных волос мне приходилось тщательно следить за младшими. а в случае беды вычесывать и мыть им голову с дегтярным мылом, до того, как заметят сестры и обреют всех наголо. Особенно приходилось быть внимательной к новеньким. Так что мне можно смело присвоить звание заклинателя в шей. Не знаю, как там с драконами, до сих пор с трудом верится. Леди Элбери стояла у окна светлой столовой, нарядная, красивая и удивительно ухоженная. При свете дня она выглядела гораздо моложе, чем вчера в ночи. Несмотря на все мои старания, вид мой леди Элбери не понравился. Я сразу это поняла, несмотря на ее сдержанность. Зато в ней не было той фальшивой благожелательности и напускной добродетели, какой щедро отравляли нас в приюте дамы из общества попечителей. И за эту способность не притворяться я почувствовала к ней уважение. «Тебе стоит качественно позавтракать», — сказала леди Элбери, поприветствовав меня в ответ. «Сегодня у тебя много дел. Для начала мы пройдемся в город за покупками, необходимыми для обучения. Кампус никуда не убежит». «Как будет угодно, госпоже», — присела я в книгсине, снова испытывая чувство неуместности, как свекла с грядки, воткнутая в центр блюда с экзотическими фруктами. «Насчет покупок, госпожа, у меня есть 50 монет. Надеюсь, ими можно будет расплатиться в Ахигару». «Это очень достойно», — ответила негромким голосом леди Элбери. «Но на этот раз оставь монеты при себе. Господин, имя которого упоминать не стоит, взял тебя под свою ответственность. То есть и траты на обучение будут возложены на его счет». «Он вернулся?» — разволновалась от чего то я. Леди Элбери посмотрела на меня еще более сдержанно, словно призывая вести себя так же. Я поясню тебе один раз и повторяться не буду. Ты, Танатрея, очевидно девочка умная и должна понять все сразу и без сдерживающих заклинаний. Я, конечно, могу стереть тебе память и отправить отдыхать в лазарет на недельку, но это отрицательно сказывается на умственных способностях. Леди Элбери посмотрела на меня многозначительно. «Во-первых, не настоящее имя, и настоящего ты никогда не узнаешь. Во-вторых, тот, кого ты видела под маской, скрывается под ней не случайно. По долгу службы он может быть и здесь, а может оказаться и в любой другой части мира». И так как в нашей Академии проходят обучение студенты из всех стран и королевств, никому из них, и тебе в том числе, не нужно знать ни как его зовут, ни как он выглядит, ни сколько ему лет. Потому как это может привести к самым неприятным и неожиданным последствиям. Можно сказать, для миссии Вёлвинда твое спасение было значительным проколом. Так что будь благодарна ему за это, а об остальном забудь. Ты ничего не узнаешь? Оставь свои расспросы. — Я поняла вас, госпожа, — потупилась я. — Простите мое любопытство. — Поклянись, что никому не скажешь имя Вёлвинд и не будешь ни у кого про него выпытывать, — жестко сказала леди Элбери. — Клянусь. — Отлично. При нарушении клятвы у тебя выпадут волосы и кожа пойдет волдырями. Это не угроза, а напоминание, что клятва магов — не пустые слова. А ты теперь маг. Я сглотнула. Ничего себе перспективы. Впрочем, я и так привыкла слово держать. «Третье», — продолжала золотоволосая госпожа, — «для всех в Академию тебя привезла я, по письмо от твоих близких. И лучше всего тебе также забыть прошлую жизнь и все, что происходило в Донрадо. Возможно, следует говорить всем, что ты родом из соседнего с ним королевства Малиган». договорила я, поймав ее выжидающий взгляд. «Умница! Официально из королевства Донрада сюда никого не присылают, и вопросов возникнуть не должно. Ты также сирота, твои родители погибли, семья небогатая. Тебя воспитывали... Сестры? Пусть будут старшие сестры», удовлетворенно кивнула леди Элбери. «И если тебе будут приходить какие-то посылки или подарки или письма, они тоже будут от них». «Но мне никто никогда ничего не писал», — призналась я. «Да и присылать некому». «Пришлют. Иначе это будет выглядеть подозрительно. Ты не должна отличаться от других студентов, и тогда вопросов к тебе не будет». Я с долей критичности взглянула на свое платье-мешок. «Неужели здесь так ходят?» Леди Элбери перехватила мой взгляд и, наконец, улыбнулась. «Вещи тоже у тебя будут другие, не волнуйся». За этим мы и направимся в город. Не только за учебниками и волшебными чашами. А теперь позавтракаем. Угощайся». Я взглянула на стол и изо всех сил постаралась сделать вид, что у меня не запрыгал от радости желудок и не задрожали руки при виде роскошного омлета и колбасок с соусом из бобов, поданных со взбитыми сливками блинчиков, нарезанных фруктов на блюде. Ярко-оранжевого сока в хрустальном кувшине и молока в фарфоровом молочнике. Я села и, поблагодарив всемогущего бога, начала есть с достоинством и не торопясь. Хотя зайти в пещеру к дракону было проще. У выхода из апартаментов леди Элбери ожидала самоходная повозка. Красивая, с золотистыми спицами и ободами, на колесах и на руле. Я видела подобную однажды, выглядывая из леса и планируя побег. Леди Элбери села на кожаное сиденье, я рядом. Она переключила золотистый рычажок с набалдашником, нажала кнопку, машина затарахтела, фыркнула, и мы понеслись через территорию Академии к выходу. Я на всякий случай вцепилась в поручень. «Ты на автомобилях наверняка еще не ездила. Не страшно?» — спросила, одетая в светлый костюм, леди Элбери. — Ничуть, — мотнула я головой. — Тем более после Виверны. — О, да. Она любовно похлопала по начищенной панели перед собой. — Моя саламандра куда элегантнее. — А саламандры имеют отношение к драконам? Леди Элбери рассмеялась. — Хочешь подчинить? А ты мне начинаешь нравиться. Я изобразила вежливую улыбку, сделав вывод, что раньше, видимо, нравилось не очень, и вернулась мыслями к таинственному Вёлвинду. Расспрашивать о нём нельзя, но думать-то можно. А всё, что запрещено, привлекает куда больше разрешённого. Итак, у него секретная миссия в другой стране. Он обещал вернуться в Академию и проследить за моими успехами. Вёлвинд — это не имя, а что? Позывной? А какая миссия? Наверняка что-то военное и в нашем королевстве противозаконное. Получается, что он шпион. И что тогда он может делать в академии? Он преподаватель? Куратор? Вряд ли студент. По голосу показалось, что Виолвинд — взрослый мужчина. Но он точно не ректор. Самые главные начальники не занимаются тайными миссиями. Им явных хватает. А может быть, он просто спонсор? Или завхоз? Порой без чёрной магии при разборе складов и подвалов не разберёшься. Как же хочется всё узнать, просто до чесотки!» Внезапно нас накрыла тень. Я вскинула глаза и похолодела. Над нами, раскрыв крылья, летел хищный орлан. Он выпустил из клюва конверт, и тот спланировал прямо на колени леди Элбери. Она взглянула на чёрную печать с короной и тихо выругалась. Резко остановив авто, она отвернулась от меня и распечатала письмо. Я почувствовала теплеющие волны энергии, исходящие от нее. «Это истерика! Как у девочек в приюте!» — подумала я, на всякий случай выискивая глазами в воздухе голубые потоки и мысленно собирая их в пучок. Но леди Элбери щелкнула пальцами, выбив язычки настоящего пламени. Конверт сгорел в мгновение ока, и ее фон стал обычным. «Хм, вот как можно гасить магию? Интересно». Леди Элбери поспешно достала из сумочки несколько банкнот. «Извини, Танатрея, возникли безотлагательные дела. Ты, девушка взрослая, справишься сама». Проговорила она поначалу нервно, но затем вернулась к своей негромкой томности. «Я подброшу тебя до ворот». Направо по улочке зелёное здание с красивой витриной – это модистка. Закажешь три платья. Два повседневных, одно для праздников. Скажешь, что от меня и нужно срочно. Через три дома налево лавка для студентов. Она постучала пальцем. Из сумки выплыл листок на гербовой бумаге. Купишь вот этот набор для первокурсников. Форму зелёного цвета, а также комплект для активных занятий бордового. «Затем вернёшься в Академию и обратишься к миссис Хокс. Всё ясно?» «Всё», — сглотнула я, мысленно повторяя про себя перечисленное, чтобы не забыть. «Тогда не теряем время». Автомобиль тронулся с места, а я больше не отвлекалась на размышления. Мне надо было запомнить дорогу обратно. Территория Академии оказалась огромной. Не один лишь замок, а целый учебный город. Выстроенные прямоугольниками здания с башнями и различными барельефами были отделены друг от друга площадями с фонтанами, скверами и дорожками. Поворот, еще поворот, прямо налево, направо. Боже, хоть бы не заблудиться потом. Мы обогнули зеленый газон с фонтаном в виде дракона посередине и выехали из скованных ворот, открывшихся перед нами.